Собирательный характер списков В разных списках, правда, и слишком явственно сказывается это стремление. Среди статей по семейному праву вставлены таксы вознаграждения городнику, ведавшему городские укрепления, и мостнику за постройку и починку мостов, а в конце правды по некоторым спискам приписан устав о распределении мостовой повинности между частями Новгорода и, как мы видели, несколько статей, относящихся к разным отделам правды. Одна статья «Правда» определяет годовой рост занятого капитала в 50%. По этой схеме какой-то сельский хозяин, кажется, Ростовской области, положив в основу инвентарь своего села, составил математический, то есть фантастический расчет, сколько В двенадцати или 9 лет получится приплода от его скота и пчел, прибыли от высеваемого хлеба и пяти стогов сена, а также сколько причтется платы за двенадцатилетнюю сельскую работу женщине с дочерью. Этот расчет обильный любопытными чертами русского сельского хозяйства в XIII веке а, судя по денежному счету, даже в 12 веке является в некоторых списках правды неожиданным прибавлением к помянутой статье о росте. Такие вставки мешают точно различить составные части памятника и уловить порядок в расположении его статей. Выдаются только некоторые группы статей с признаками, что это были отдельные частичные своды одной редакции. Таковы, например, отделы правды о порче или похищении разных хозяйственных статей и принадлежности, о семейном праве, о холопстве. В распорядке предметов можно заметить тенденцию и те от наиболее тяжких преступлений к более легким, а от них переходить к постановлениям, которые можно было бы отнести к области гражданского права. Итак, русская правда есть вот разновременных частичных сводов, отдельных статей, сохранившихся притом в нескольких редакциях, тоже разновременных. Что можно мне назвать правдой Ярослава? Это небольшое количество древнейших статей свода, воспроизводящих юридический порядок времен этого князя. Теперь мы, кажется, достаточно подготовили, чтобы подойти к главной цели историко-критического разбора русской правды к решению вопроса, насколько полно и верно воспроизводит она право, действовавшее в ее время. Это, собственно, вопрос о том, как воспользовалась правда материальным содержанием своих источников, особенно главного из них того русского закона, о котором мы говорили в прошлый раз. СФЕРА ПРАВДЫ По самому своему происхождению и назначению, Русская правда, как мы говорили, не могла захватывать все области современного ей русского права. Она держалась в пределах церковной юрисдикции по нецерковным делам, простиравшейся на духовенство и церковных мирян. Потому, с одной стороны, правда не касается политических дел, не входивших в церковную компетенцию, а с другой – дел духовно-нравственного характера, которые судились по особым церковным законам. В остальных делах ей предстояло воспроизводить практику княжеского суда с теми отступлениями, какие допускал церковный суд в силу данных ему на то полномочий. Отношение русской правды к современному ей русскому праву, именно к тогдашней практике княжеского суда это предмет заслуживающий целого специального исследования. Я ограничусь немногими указаниями, какие представляются мне наиболее характерными.